Глава десятая. Джослин Вуд. В дверь настойчиво постучали. Мы с Мелиссой оторвались от чтения, переглянулись. «Наверняка это к тебе», — улыбнулась она, вновь возвращая взгляд к книге. Выходной проходил спокойно. Ночью без кошмаров. Завтрак. А теперь я старалась унять шепот мыслей за чтением. Мучило меня многое. Ситуация с Викторией, Ланкастером и артефактом, странный Сон. Нападение, порождение мглы, общение с Итаном, его признание. Как же было просто в мглистом лесу, несмотря на все его опасности. Возможно. Я спешно отправилась открывать. Надеялась, увидеть за дверью Вилдберна, но меня ждал сюрприз в виде огневика. «Доброе утро, Джо», — широко улыбнулся Остин. «Доброе», — усмехнулась я. Не думала, что с замиранием сердца буду ждать вестей от фиктивного мужа. «Ты выучил моё имя, Бенджамин?» Будешь смеяться, вернусь к бабульке. Он протянул мне руку. Пустишь? Мелиса, ты не против? Уточнила я у соседки. Все равно, пожала она плечами. И тебе доброе утро. Бен оценил девушку довольным взглядом. Доброе! Она даже мимолетно ему улыбнулась. Прогресс на лицо, только я все равно не представляла, как свести этих двоих, и сомневалась в том, что стоит лезть в чужую личную жизнь. Заходи. Взяв за руку, я втянула Бена в комнату. Только при телесном контакте защита пропускала посетителей. «Ты в гости или что-то случилось?» «Я за вами. Хотел предложить развеяться». Огневик вальяжно прошел к моему письменному столу и опустился на стол. Рука его сразу потянулась к книге Вилдберна. «О, подбираешь плетение?» — одобрительно хмыкнул. «Мне дали на время. Осторожнее, пожалуйста», — попросила я. «Какой же он бесцеремонный!» «Ну да, такое вообще запрещено давать. Я плетение подбирал в присутствии преподавателя. Брат тогда вредничал. Ты из какой семьи, Джо?» «Из обычной. Я в браке с Итаном Вилдберном. Он помогает мне с книгой», — пояснила я, ощущая почти привычную неловкость от собственного статуса замужней женщины. «Тем самым Вилдберном?» Бен подскочил со стула и подлетел ко мне. «Познакомишь нас?» «Что значит «тем самым»?» Обычно у меня интересуются подробностями личной жизни, когда узнают про мужа, а Остин удивил. Впрочем, это он умеет. — Ну ты что, Вилдберн, ты правда не в курсе? — рассмеялся он. — Итан Вилдберн — известная личность, — пояснила Мелиса, посмотрев на парня, как на несмышленого младенца. «Да — Да, — удивилась я. Он в одиночку удержал прорыв, создал десятиступенчатое заклинание и выжил при этом. Ты обязана нас познакомить, Джо. Казалось, еще немного Остин вцепится в мои плечи, чтобы вытрясти из меня согласие. «Если представится возможность», — пробормотала я. «Десять ступеней?» — уточнила недоверчиво. Маг мог удерживать несколько заклинаний одновременно, что продемонстрировал мне Итан во время нападения порождения мглы. Тогда мне впервые посчастливилось наблюдать то, что раньше я знала только в теории, из книг. Плетение при определенных условиях — Взаимодействия можно объединять, формируя их друг над другом. Это и называется ступенями заклинания, но это довольно сложно, насколько знаю. Нужно учитывать совместимость плетений, формировать между ними связки, подпитывать каждое. Я читала, что стабильность легче всего удерживать до шести ступеней, но создать десять — это невероятен. Да, и спас целый город. Не могу дождаться, когда нам поставят его пары. Ты не знала? Рассмеялась Мелиса. Неужели не слышала про Форли? Как раз слышала. Форли был довольно крупным городом, находящимся в серой зоне разлома. После прорыва к нему упражнений его удалось отбить, но все это мне известно из рассказов тети. Она не вдавалась в подробности, а я не интересовалась деталями. Тем более это было больше пяти лет назад. Кажется, припоминаю. Ну ладно, ты обещала познакомить меня с мужем, а пока возвращаемся к нашей прогулке. Идем? Остин весело поиграл в рыжими бровями. «Бен, я не могу. Меня наказали». «Так и я не могу покинуть Академию. Тоже наказан. Мы на полигон. Наберёмся. Увидишь. Чего в комнате сидеть и киснуть? Надо наслаждаться, пока не грянула осень». «И точно. теплые дни на исходе». «Не знаю», — засомневалась я. «Последнее веселье чуть не закончилось плачевно». Идем. Остин схватил меня за руку и потянул в сторону двери. Эй, красотка! Мелиса не отреагировала, но тогда Остин зажег перед ее носом крохотный огонек. Что? вскинулась она. Я к тебе обращаюсь, протянул он, лучезарно улыбнувшись. Да? А кто в комнате самый красивый? Впервые мне представилась возможность увидеть, как краснеет Мелиса. Я думала, со смуглой кожей это невозможно, но, видимо, не только я одна не привыкла получать комплименты. Попку поднимай идем с нами. «Ты ужасен!» — выдохнула она и, видимо, на фоне шока послушалась, встала со стула, взяла книгу под мышку и последовала за нами. Остин отвел нас на полигон. Оказалось, на выходных здесь собирается много рекрутов. Кто-то даже тренировался, нарезал круги по полю, но большинство болтали, расположившись на скамейках трибун или катались на ранах. «А тут кое-что есть для вас». Остин подвел нас к первому ряду трибун и вытянул из-под скамейки три доски. В отличие от самоделок, на которых катались Мин и Бон, эти оказались выполнены из цельного дерева, отполированы до блеска и покрыты лаком. Артефакт в виде пятигранного камня был утоплен в доску и защищен стеклом от повреждений. Катались хоть раз? Не замечая нашего и замешательства, Остин протянул нам две доски. Откуда? только и спросила Холланд. Друзья одолжили, отмахнулся он. Ну! «Кому первый продемонстрировать искусство раннинга?» Мелисса, я умею». И пока демоница не опомнилась, я подтолкнула ее к парню. «Буду считать, что на этом мои своднические обязанности завершены. Это же можно назвать свиданием». «Да, вполне». «Джо!» — прошипела Мелисса, стрельнув в меня через плечо возмущенным взглядом. «Удачи!» — рассмеялась я, поймав брошенную властином доску. «Интересно, мне можно просто посидеть на скамеечке с книжкой Холланд?» «О, детка, это ты!» Ко мне на ранне подлетел Найджел и ловко спрыгнул с доски. Нос защекотал дымный аромат дракона. «Ну за что?» «Привет, Найджел, и пока, Найджел!» Я попыталась сбежать, но как же сложно с огневиками. «Давай вместе кататься!» Он остановил меня за руку. «Я думала, только посмотрю. Чего смотреть? Надо сразу пробовать!» Он забрал у меня доску, активировал артефакт и отпустил ее. Ран завис в 15 сантиметрах от земли. Я включил защитный экран, чтобы не упасть. Отключишь, если будет мешать. Огневик подтолкнул меня к доске. Запрыгнув на ран, я раскинула руки, ловя равновесие, и обнаружила, что на этой доске намного проще, чем на самодельной. «Расслабься, веселиться, что ли, не умеешь?» Подмигнув мне, Найджел запрыгнул на свою доску, И медленно полетела жестами, побуждая меня следовать за ним. Мимо на скорости пронесся Бен, взмахом руки, безбожно растрепав мне волосы. «Эй!» — возмутилась я, а парни лишь расхохотались. «Предлагаю их утопить». Ко мне подлетела Мелисса. Она ворчливо надула губы, рассматривая огневиков с мстительным огоньком в серых глазах. Судя по беспорядку, на ее голове досталось с ним не ни одной. «Полетели?» «Веселиться. Я действительно не умею». Освоиться на ранне было непросто, но желание потушить наглых огневиков оказалось сильнее. Вскоре мы уже нарезали круги по полигону, пытаясь их нагнать. — Догоняй, бабулька! — расхохотался Остин, глядя на меня из-за плеча. Ветер бил в лицо, трепал волосы и неудобный для таких занятий подол платье. В крови бурлил адреналин. Пролетая мимо трибуны, я призвала воду из бутылки одного из рекрутов. Мне в спину донеслось возмущение, а водяной жгут понесся в погоню за Беном. Естественно, я не собиралась его сбивать, лишь создала перед ним пелену из капель. Волосы и одежда Бена моментально промокли, но он лишь громко расхохотался. Я поддержала его смех. Мы носились так долго, пока я совершенно не выбилась из сил. Доска, хоть и летала сама, но требовала некоторых навыков управления. С непривычки у меня устали ноги. Вот, а ты идти не хотела. Остин подтолкнул меня в плечо. «Огневик, ты совершенно не умеешь обращаться с девушками!» Неодобрительно покачала я головой, потирая ушибленное место, а Бен, к моему удивлению, задумался. После активного отдыха организм затребовал подпитки, и мы побрели в столовую. С нами шли еще несколько друзей Бена и Найджела. Все относились к нам с Мелисы вполне дружелюбно, хотя большей частью были увлечены друг другом. Смеялись, общались, подшучивали. — Это было весело, — заключила демоница, кивнув, когда Бен во внезапном приступе галантности приоткрыл перед нами входную дверь в главное здание Академии. — Но опасно. — Мне тоже понравилось, — призналась я. — Там не твой муж? — вдруг спросила она. В проходе на лестничную площадку действительно показался Берн. Мужчина выглядел уставшим, под глазами пролегли синеватые следы от недосыпа. Лекарь во мне сразу пожелал напоить его успокоительным отваром и уложить спать. А внутренняя девушка смутилась. «Вчера Итан сказал, что я ему нравлюсь. И у меня не получалось реагировать на это только как на улучшение взаимоотношений. Все же зря я прочитала те несчастные три романа. Тогда бы в голову не лезли всякие глупости». Следом во мне проснулась паника, потому что за Итаном следовал Ланкастер, собранный. «Невероятно серьезный и тоже жутко усталый на вид. Может, сбежать, пока они меня не заметили?» Но тут Уиттон вскинул голову и поднял руку, привлекая мое внимание. «Я ненадолго», — шепнула демоница и поплелась навстречу мужу. «Добрый день, Джослин». Тон слов Вилдберна звучал вполне боднично, и я про себя вздохнула с облегчением. «Добрый день», — улыбнулась я. «И вам, жрец Ланкастер». «Рекрут Вуд, рад вас видеть», — осклабился он и пожал плечами в ответ на немного озадаченный взгляд этана «Мне подождать на улице?» «И поберечься», — хмыкнул тот, что весьма удивило меня, а следователь лишь рассмеялся. «Похоже, они в хороших отношениях». «Жду в машине», — сообщил Ланкастер. «Миссис Вуд». Кивнув мне, он последовал прочь, а я осталась наедине с мужем. Пройдемся со мной до ворот». Проводив спину дракона подозрительным взглядом, Итан вновь сосредоточил внимание на мне. «Если ты расскажешь мне про вчерашнее, поэтому и прошу со мной пройтись». Он качнул головой в легком неодобрении. Я понимала, что произошедшее вчера будут держать в тайне, и не собиралась болтать. Но все же хотелось бы выяснить подробности, понять, к чему стоит готовиться. Здание мы покинули в молчании, игнорируя любопытствующие взгляды, встречающихся по пути рекрутов. Итан заговорил только на улице. Похоже, я накаркала плохую погоду. Солнце скрылось за пленной туч. Судя по всему, скоро разразится дождь. «Как ты?» Итан взглянул на меня оценивающе. В синем взгляде мне почудился проблеск беспокойства. В эти краткие секунды муж не казался мне далеким. «Нормально?» «Это как ты? Ты сегодня спал?» В иной ситуации я бы даже провела диагностику. Уж больно бледный вид был у мужчины. «Пару часов», — хмыкнул он. Артефактор связался по поводу заказа, а потом появился и Картер. «Вы в хороших отношениях. Ему можно доверять?» «Можно. Мы знакомы с Академией», — нахмурился он. «Странный вопрос, и...» «Странным показалось ваше приветствие. Я о чем то не знаю». И вот мне снова стало не по себе рядом с мужем. Эйтон рассмеялся, кажется, впервые при мне. — Ладно, насяду на Картера, побуду следователем. На его губах мелькнула белозубая улыбка, и потому я не нашлась с ответом. — Мне сегодня рассказали, что ты спас целый город, создал десять ступеней заклинания. — И чуть не погиб. На лицо его набежали тени. — Не рекомендую так делать. Вновь попытался улыбнуться, но вышло натянуто. — Мой друг, Бенджамин Остин, хотел бы с тобой познакомиться. «Ладно», — пожал он плечами. «Предпочитаю знать в лицо всех мужчин в твоем окружении». «Опять ты...» На этот раз я рассмеялась. Его подозрения теперь не выглядели оскорбительными, а просто смешили. «Разве по мне не видно, что я не заинтересована в отношениях?» «Но ты меняешь тему, Итан». «Да, точно. Мы пока не выяснили, что произошло. Одна из версий...» «Порождение принесли в академию». «Как видишь, делом занимается Картер. Он один из лучших. Опасности нет, но...» Он сунул руку в карман мандиры и извлек из него большой бархатный мешочек. «Браслет не снимай даже на ночь. Артефакт связи всегда носи с собой». Серьезный тон слов Итана заставил насторожиться. Я вцепилась в подарок. Наши пальцы соприкоснулись. Сегодня кожа мужа была невероятно ледяной. Я тут же отдернула руку, чуть не выронив мешочек. Собственная реакция... Смутило. Опустив голову, я сосредоточилась на распаковке подарка. Внутри лежал черный футляр с аккуратным металлическим браслетом, украшенным прозрачными камнями. «Ментальная защита?» «Да», — подтвердил он. «И возьми вот это». Он снял с мизинца простой на вид перстень. «Для чего?» «На этот раз я не торопилась забирать украшения, потому что это была вещь Итана. Защитный артефакт, на всякий случай. Не потеряй родовое кольцо». Вновь улыбнувшись, чтобы смягчить момент, он сам надел перстень меня на палец. Кожа вновь обожгло ледяное прикосновение. «Я могу провести диагностику?» «Слишком холодные руки, Джослин!» Мотнул он головой. «Сегодня просто прохладно. И все же... И все же давай побудем просто мужем и женой, а не лекарем и пациентом, хорошо?» Он вдруг потянулся ко мне. Мимолетно провел кончиками пальцев по моим волосам вдоль косы, слегка поддев подаренную им ленту. Он даже меня не коснулся, а по телу побежали щекотные мурашки. Но спасибо за заботу. Мне приятно. Эттан бросил взгляд в сторону ворот и тут же закатил глаза. Ланкастер знаками побуждал его поторопиться. «Будь на связи. Не обещаю, что смогу приехать, но можем обсудить создание книги через артефакт. Я уже выбрала», — внезапно решила я. «Хочу тоже плетение, что выбрал ты». Он на мгновение удивился. В синем глазе... Замерцала магия, и мне показалось, яркий аромат дракона в этот момент усилился. «Хорошо, я закажу шаблон. Раз так, то следующий урок проведем в Австралии. До встречи, Джослин». «До встречи». Итан ушел. Оба дракона скрылись за воротами Академии, а мне почему-то захотелось подпрыгнуть на месте и завизжать от восторга. «Шаблон! Он закажет шаблон! И тогда можно будет приступить к созданию книги! Быстрее бы!» В столовую я пришла, пребывая в приподнятом настроении, но оно чуть убавилось. Раньше я делилась радостью с няней, а здесь у меня не было никого близкого. «Где тебя носит?» — прошипела Мелисса, когда я подошла к столу, за которым расположились она, Бенджамин, Найджел, еще двоих друзей и внезапно присоединившийся к нам Джереми. «Садись быстрее!» — указала на свободное место возле себя. Итан попросил проводить его до ворот. «Наверное, это не так важно и даже не интересно Холланд, но мне хотелось поделиться хоть этой невинной частью событий моей новой жизни». «Это мило», — усмехнулась она, «но вовсе не повод бросать меня на чокнутых огневиков». «Мы все слышим», — Остин швырнул в демоницу булочкой. Она поймала ее и бросила обратно. «Ты вся светишься. Похоже, удалась прогулка». Мелисса вернулась к прерванному разговору. Кажется, мы за все время совместного проживания не болтали так много, как сегодня, всего за пару часов прогулки. Наверное, ей одиноко от того, что не с кем поговорить. Я выбрала плетение, и ты наобещал заказать шаблон для книги. Ого, поздравляю, Джо. Остин сжал кулак перед собой в жесте одобрения. И тут мне за шиворот вылилась и горячая жидкость. Громко вздохнув, я подскочила с места тут же на рефлексах, охлаждая воду. Самое странное, рядом никого не было, но за соседним столом раздался взрыв злорадного смеха. Обернувшись на него, я опешила, не зная, что делать дальше. Элиза удовлетворенно улыбалась, как и сидящие возле нее три подруги. Я собиралась направиться к ним, как вдруг все три стакана на столе девушек опрокинулись, вынуждая их подскочить на ноги. «Ты об этом пожалеешь, Холланд!» — прошипела Элиза. «Демонница и деревенщина. Замечательный тандем неудачниц». Эффектно развернувшись, она чеканным шагом направилась в сторону выхода. Подружки понеслись за ней. «Спасибо», — буркнула я, присаживаясь обратно на свое место. «Но зря ты так с ними. Будут и тебе мстить». «Зубы обломают», — фыркнула она. «И вообще, я же говорила, общение со мной скажется на твоей репутации». «Мы думали, хоть сцепитесь», — рассмеялся Найджел. «Девчонки...» парни загоготали, а мы смелись и, кажется, одновременно закатили глаза. мне все равно, что говорят другие. вдруг поняла я, мне с тобой комфортно, и в рейде, и вообще не. Холланд вздрогнула, мимолетно отвела взгляд. мне снова посчастливилось увидеть румянец на ее щеках. мне с тобой тоже, признала она со вздохом. смущенно переглянувшись, мы улыбнулись друг к другу. возможно, это начало дружбы. Началась новая учебная неделя. Настоящая. Нам поставили пары по теории магии, флоре и фауне астрала, а также включили занятия по физической подготовке и утреннюю пробежку. Винтерс и Смитерс ныли, когда утром подсели к нам с Мелиссы за завтраком. Холланд ж изменилась в лице и на всякий случай покашляла. Видимо, думала, девушки не заметили ее присутствия сразу. Я же сказала: Доброе утро! чуть поморщилась Лилиан, или не сказала. «Сказала?» — смутилась Мелиса. «Я просто подавилась. Ты ничего не пила?» «Слюной подавилась», — пояснила демоница, закатив глаза, а я не сумела сдержать хехиканье. «Какие подробности?» — рассмеялась Николетта. «Эти утренние пробежки меня убьют. Ужас. Джуслен, почему только ты бодра и полна сил?» «Я каждый день бегаю, начиная с десяти лет. Мы жили в английском лесу. Там это необходимость». Впрочем, когда-то и я вылез из-за того, что тетя заставляет меня вставать ни свет, ни заря, и нарезать круги вокруг дома. А меня папа журил, мол, начинай заниматься, а мама жалела, надо было слушать отца. Лилиан сокрушенно положила голову на стол. И мне, а я все бунтовала, отказывалась ехать в академию. Тихо пожаловалась Мелисса, потирая бедро. Во время пробежки она упала. И тебе спускали? Я заикнулась, но папа так рыкнул. Винтерс передернула плечами. «Кажется, у нас впервые случился нормальный диалог. Девушки жаловались и жалели друг друга весь путь до аудитории. А здесь предстояло провести две пары, слушать магическую теорию, нудную, изобилующую терминами и формулами, и особенно неинтересную для меня, ведь все доступное по этой теме я успела изучить досконально. Зимы в мглистом лесу долгие, но не столь скучные, как пара по теории магии». Обед прошел на удивление шумно. Огневики перехватили нас у входа и утащили за свой стол. Остин снова шутил не в попад и пытался привлечь внимание Холланд. А я все высматривала своего фиктивного мужа, ждала вестей из шаблоне. «У тебя же есть артефакт», — напомнила Мелисса. «Не хочу его отвлекать лишний раз. Он и так посвящает мне много времени». «Он твой муж», — демоница демонстративно закатила глаза. «Знаешь, что делает мама, когда отчим сильно занят?» Что? — заинтересовалась я. — Просит сделать ей массаж ног, чтобы его отвлечь. Улыбнулась она немного мечтательно и грустно. — Это мило. Я чуть смутилась, представив, что обращусь с тем же Кейтоном. Мы не настолько супруги, но словами Лисы воодушевили. Все же стоит его отвлечь на меня. Свяжусь с ним, если не увижу до конца дня или схожу к нему в кабинет. О, а еще лучше спешу его расписание. Или это уже слишком? О границах нашего общения я мучительно размышляла весь обед и даже пока мы с Мелиссой брели к аудитории, где должна была пройти последняя, сзади, не самая любопытная во всем расписании пара — формирование астральной книги. Практика. Помещение оказалось небольшим, да и присутствовало всего 11 человек. Но все — маги водной стихии. «Добрый день, рекруты!» Жнец Грант громко поздоровался, бодрой походкой входя в аудиторию. И как я не пыталась отвлечься от мысли о том, что именно он будет преподавать эту пару, но ничего не вышло. Размышления просто прервались, как только мощная аура дракона заполнила собой помещение. Грант выглядел строго и безупречно в черной форме и с собранными в тугую косу вороньими волосами. Голубые глаза сегодня были безучастны, но я еще помнила их азартный блеск во время того разговора в его кабинете. В тот раз его будто забавляла ситуация, и только ему одному, но ну и Итану были известны скрытые мотивы произошедшего. Я же до сих пор ощущала себя пешкой в их противостоянии, пусть это и глупо. «Несмотря на то, что нам и предстоит практика, начнем мы все равно с теории», коротко улыбнулся он, замерев за трибуной преподавателя. «Прошу взять из шкафа и раздать учебники. Выносить их из аудитории запрещено, как и копировать на накопители. Имейте в виду». Рекруты засуетились. Парни опомнились и первыми отправились доставать книги из шкафа. «Рекрут, вот, подойдите!» — приказал вдруг Грант. Пожав плечами на вопросительный взгляд Мелисы, я приблизилась к трибуне. Над ладонью Гранта вспыхнула исходящая пара астральная книга. Страницы же шелестели. Мимолетно вспыхнуло заклинание, и нас окружил полупрозрачный купол. В ограниченном пространстве свежий запах дракона — Стал особенно сильным, и я с трудом удержала себя, чтобы не попятиться. Резерв хоть и был активен, но не так, как в первые дни в Академии. Похоже, постепенно приноравливался к огромному количеству сильных магов в моем окружении. «Сфера безмолвия», — пояснил он. тон сообщил мне, что берет на себя ответственность за вас. «Вы освобождены от этой пары. Только имейте в виду, что шататься по Академии запрещено даже в случае освобождения». Рекомендую это время посвятить учебе и тренировкам. Можно находиться в астрале, но в разрешенных зонах. Поняла, кивнула я, мысленно вздохнув с облегчением, уже боялась, что пожаловали новые неприятности. Спасибо, что пояснили, жнец Грант. Это не все. Правый кончик твердых губ дрогнул в улыбке. У меня небольшая просьба. Конечно, с ней я подойду к Итану и сам, но вы бы меня очень поддержали. И в чем состоит просьба? Холланд требует особого внимания. Уговорите мужа взять и ее под свое крыло. Боюсь, я не успею уделить ей достаточно времени. О, да, конечно, мне несложно. Отлично, одобрительно кивнул он. Можете быть свободны рекрут вот. Ей легким взмахом руки развеял книгу вместе со сферой безмолвия. Я вернулась к своему месту, подхватила сумку и направилась на выход, шепнув быстрое объяснение Мелиссе. Единичка вот не подходит, да? Друг Эванса язвительно усмехнулся. «Не знал, что обязан отчитываться перед вами, Рекрот Браун!» Ледяным тоном отрезал Грант, как и не помню, что давал вам разрешение говорить. «Простите, жнец Грант!» Парень сначала побледнел, потом покраснел, опустив голову так низко, что длинные каштановые пряди скрыли от нас его глаза. «Встаньте!» — приказал преподаватель. «Как вы назвали вот и по какой причине?» Кажется, Браун десять раз пожалел, что подал голос. Он поднялся, выпрямился, паникующий взгляд забегал по помещению. «Это уровень, вот, единица. Так выдает сканирование. Единичку и больше ничего, даже направление стихии». Моя рука невольно потянулась к медальону, но я одёрнула себя. «Мне можно идти, жнец Грант?» — уточнила на всякий случай. «Да, свободно», — кивнул он, но в глубине голубых глаз мне почудилась задумчивость. Остаток пары прошел плодотворно. Я переписала расписание Виллдберна, а потом отправилась на штурм библиотеки. Хотела почитать про особенности классов, совмещение двух духов и драконов. Надеялась узнать больше, но беглый осмотр литературы показал, что ничего нового в книгах нет. А после ужина я решилась связаться с Итаном. Уж больно не терпелась узнать про шаблон. Надеюсь, ничего не случилось усмехнулся Вилдберн, когда его изображение появилось над артефактом. «Нет», — стало немного стыдно. «Может, он воспринимал это экстренной связью?» «Я по поводу астральной книги», — раздалось над головой. «Ой», — я обернулась и ожидаемо уткнулась в грудь Вилдберна. Меня с ног до головы окунуло в морозный аромат дракона, и пришлось дать себе пару мысленных оплеух чтобы опомниться и спешно сделать шаг назад. «Добрый вечер, клирик Вилдберн», — поздоровалась я, рассматривая мужчину. Сегодня он выглядел намного бодрее, исчезла бледность из облика и следы недосыпа. «Вечер, Джослин. Я немного спешу на факультатив. Надеялся перехватить тебя после ужина. Ты же потом к себе?» «Да», — подтвердила я, но теперь сосредоточила взгляд на деревянной коробке в его руках. «Отлично. Забирай». Тут шаблоны, необходимые артефакты. Встретимся сегодня в Астрале в семь часов. Я настрою твой Годрес, Пока берешь с собой только кристаллы из коробки. Просто разложи их на годресе перед собой. Сегодня мы подберем подходящее место. Донесешь или мне... Донесу. Я была готова вцепиться в коробку. Шаблон. Внутри шаблон моей будущей астральной книги. — Хорошо. Держи. Итан с усмешкой вручил мне коробку. На этом мы попрощались, договорившись встретиться уже в Австралии. Впрочем, конец разговора прошел практически мимо меня. Мне не терпелось распаковать подарок. Все, все, мы добежали, рассмеялась Мелиса. Открывай. Соседка хотела разделить со мной этот момент, потому мы принеслись в нашу комнату вместе. Я положила деревянную коробку на кровать, щелкнула замком и распахнула крышку. В бархатных углублениях. Лежали четыре разноцветных кристалла, а по центру странная конструкция. Внутри металлической рамки была натянута тончайшая проволока в знакомом мне плетении, и все это закреплялось внутри обруча, похожего на пяльце, но с крючками на внутренней стороне. — Я это представляла не так, — заключила Мелисса. — Я тоже, — призналась с нервным смешком. Но Вилдберн предупреждал, что предстоит вязать. «Правда, я ожидала увидеть что-то близкое к спицам или крючку». «Как же я ненавидела рукоделие! Хорошо, что мама оказалась упрямее меня!» Холланд растянула на губах широченную улыбку, и мы обе рассмеялись. Вот только мысли все время уносились в астрал. «Как же дождаться семи часов?» Я аккуратно извлекла из коробки один из кристаллов. «Я тебе подскажу». Холланд воинственно скрестила руки на груди. «Расскажи-ка, о чем вы постоянно шепчетесь?» с этим огненным Остином. «А зачем тебе? Понравился, да?» «Что?» — задохнулась она на мгновение. Я захихикала, но потом была вынуждена убегать от разъярённой демоницы. Она оказалась права. В беготне и последующих пытках время до семи часов пронеслось быстро, но Бенджамин может мной гордиться. Я его не сдала. «Удачи!» — пожелала мне Мелисса, когда я удобно устроилась в центре своего Годриса. Спасибо, она не помешает. Медленно выдохнув, прикрыла глаза и направила магию. Реальность уже привычно отдалилась и обернулась новыми ощущениями. Лица касалось прохлада вечера. Открыв глаза, я обнаружила себя среди деревьев. Спокойствие леса прерывали крики птиц, шурихи грызунов в кустах и шелест листьев. Ты вовремя! раздался голос Вилдберна откуда-то сверху, задрав голову, Я обнаружила его сидящим на ветке дерева. Но он тут же спрыгнул, слегка спружинил коленями и тут же выпрямился, возвышаясь надо мной с высоты моего роста. В астрале он предстал другим. Волосы были короче, отделены от лица и отсутствовала повязка. В глубине синих глаз мерцали магические искры, и облачен он был не в военную форму, а в серебристый легкий доспех. Мне пришлось прижать пальцы к губам, чтобы совершенно глупо не приоткрыть рот от удивления. «Держи!» Пока я собиралась с мыслями, Итан протянул мне какой-то фрукт, и сразу стало ясно, что он делал на дереве. «Вкусный!» «Спасибо!» Усмехнувшись, я приняла очередной подарок от мужа. «Доспех!» «Я не ожидала!» «Привыкнешь!» «Идем!» Махнув рукой, он двинулся между деревьями. Я направилась за ним, на ходу откусив от фрукта. Внешне он напоминал про долговатое яблоко, но на вкус оказался похож на что-то среднее между клубникой и малиной. «Действительно вкусно!» Я же говорил. Улыбнулся он, взглянув на меня через плечо. «Джослин, в астрале можно не по форме». «Да, я поняла. Просто не знала, что создать». Зажмурившись, я попыталась представить свой обычный наряд для походов в лес. «Удобные штаны». Рубашка, плотная куртка, облегающая, чтобы не цепляться за ветки, но не стесняющая движения, и пояс с мешочками для важных мелочей. Разве что попыталась избавиться от дыры заплаток, и получилось. Костюм вышел новеньким, но почему-то белого цвета. Наверное, потому что представляла чистоту. Сделаю вид, что этого и добивалось, а то мало ли, Итан засомневается в моих мыслительных способностях и отложит создание книги. Отлично. Похвалил Вилдберн, а мы тем временем подошли к границе леса. Отсюда открывался вид на обширную поляну. В первые мгновения мне показалось, что в ее центре находится белоснежная скала, но следом она пошевелилась, и стало ясно, это не скала, а дракон. Не пугайся, это Эйс! На этот раз Итан взял меня за руку и повел вперед. Дракон обернулся, присел на передние лапы раскинув широкие, в десять метров размаха крылья. Чешуя его будто испускала слабое сияние, напоминая миниатюрные ледяные кристаллы. Яркие синие глаза с узкими зрачками внимательно наблюдали за нашим приближением, а мое сердце ускоряло свой бег с каждым шагом. Волнение соперничало со страхом. Хотелось и броситься к животному и унестись прочь, и только сильная рука Вёлт Берна удерживала меня от этих порывов. «Эйс!» «Это Джослин, она друг». Эттон подвел меня к морде дракона и положил мою ладонь прямо на его нос. Я гулко выдохнула от столь быстрого перехода к знакомству и замерла, ожидая реакции ящера. Дракон будто ко мне принюхивался. «Ты ему нравишься», — хриплым шепотом сообщил Берн. «Он согласен». «На что он согласен?» «Я больше не боялась ящера, просто поняла, что в нем нет враждебности, есть лишь любопытство». «Доставить нас до места!» Эйс развернулся и присел, вытянув крыло вдоль туловища. Идем. Вилдберн подхватил меня за талию и подсадил, помогая забраться на спину дракона, следом запрыгнул и сам. Мы расположились между идущими вдоль позвоночника ящера наростами. Я крепко сжала колени, а сзади, Наталью легли руки Вилдберна. Грянул мощный взмах крыльев, толчок, и мы поднялись в воздух. Поляны и лес отдалялись, когда небо все приближалось, словно готовое принять нас в свои объятия. Не могу поверить, я лечу на драконе. Полет был чем-то нереальным, невозможным, но таким невероятным, что захватывало духа. Сердце пропускало удар за ударом. Ветер, трепал волосы, голова кружилась от высоты, но страха не было. Его напрочь вытолкнул восторг от происходящего. И когда дракон пошел на снижение, Еле удалось сдержать стон разочарования. Внизу, среди деревьев, извивалась река. На ее берегу Эйса приземлился. Вилдберн соскользнул по его крылу первым и подставил руки, готовые поймать меня в случае падения. А оно было вполне возможно, учитывая, как подрагивали колени после полета. Перекинув ногу через нарост, я прокатилась по подставленному крылу Эйса. Вилдберн поддержал меня за талию и помог принять вертикальное положение. По коже блуждали мурашки. Сердце еще неровно трепыхалось в груди. В мыслях царила воздушная легкость, А, легкие наполняла морозная свежесть. Наверное, поэтому я только коротко вздохнула, когда Вилдберн привлек меня к себе теснее. Ладони легли на нагрудник его доспеха. Наши взгляды встретились. Синие глаза снова мерцали. Затягивали свой ледяной омут, и когда Итан склонился ко мне, а его судорожный вздох опалил лицо, я лишь замерла, позволяя его губам накрыть мои губы.